Глава двадцать восьмая «Ты вчера так неожиданно ушла», — осторожно сказала Агата за завтраком, — и больше не появилась. Наши гости были немного разочарованы. «Я еще успею их очаровать», — заверила Лиза и потянулась за кофе. «Обещаю». «Смотрю, в тебе прибавилось уверенности. Это хорошо. Я планирую показать, как мы отслеживаем нарушения в силе и планируем их устранение» а еще есть список перспективных новичков которых можно завербовать ни одного из них нет выдающихся способностей магии только в зачатке а вдруг получится их развить виктория была против но ты возможно другого мнения готова сегодня начать лиза покосилась на александру сидящую за последним столиком и та едва заметно качнула головой до обеда я в вашем распоряжении сказала лиза Агате. — не терпится приступить к новым обязанностям может перейдем на ты Улыбнулась старшая ведьма. Почему бы и нет? Лиза заставила себя улыбнуться в ответ. Значит, в твоем распоряжении. Агата дождалась, пока она допьет кофе, а потом жестом пригласила следовать за собой. Как далеко ты продвинулась в изучении возможности астрального измерения? Спросила она, пока Лиза поднималась за ней по лестнице. В каком смысле? Что ты научилась делать? Что насчет поиска людей? Как далеко тебе удавалось уходить от тела? «Можешь ли ты проникать в предметы или человека?» «Не скажу, что у меня было много времени на эксперименты, но недавно получилось вернуться в воспоминания и контролировать в нем саму себя», — похвасталась Лиза и тут же осеклась. Агата развернулась к ней с удивленным выражением лица. «Как это?» «Ну...» — Лиза замялась. «Может, это был просто сон, и ничего такого я не делала?» «Ты вмешалась в собственное прошлое?» «Не думаю». Ведь здесь, в настоящем, ничего не поменялось. — Я-то хотела научить тебя пересматривать воспоминания, — усмехнулась Агата. — Но ты это уже умеешь. Ты странная девушка, Лиза, и при этом одаренная ведьма. Хочу верить, что под твоим руководством наш Ковин вернет себе былое величие. — Но на самом деле всю работу ведь делаешь ты, — перевела тему Лиза. — Я сильно сомневаюсь, что справлюсь с ней лучше. Верховная ведьма не только сражается, но и представляет Ковен перед другими. Есть правила, политика. Мы еще поговорим об этом. Я не уверена, что гожусь для политики. Агата проигнорировала последнюю фразу и толкнула одну из дверей. Лиза увидела большое помещение, похожее на больничную палату. Вокруг коек громостились аппараты жизнеобеспечения и разное оборудование, назначение которого девушка не знала. Тишина в палате стояла гнетущая и давила на уши. «Что это за место?» – спросила Лиза. «Центр стабилизации. Отправляясь в астральные путешествия на дальние расстояния или выполняя сложные действия с силой в измерениях, каждый из нас рискует потерять связь с телом. Нагрузки бывают очень сильны, как во время полета в космос. Иногда наши тела не выдерживают. Здесь есть все необходимое, чтобы ликвидировать последствия перегрузок и стабилизировать тела ведьм. Я пользуюсь этим, когда еще нарушение баланса, Так мы обнаруживаем монстров. Раньше здесь работал целый отряд, включая меня». Лиза обвела глазами палату и насчитала девять коек. «И где же остальные восемь ведьм?» Агата выдержала паузу перед тем, как ответить. «Теперь ты не новичок, многое понимаешь и знаешь, что наша работа связана с риском. Все, что я увидела за проведенное здесь время...» «Запущенный особняк и несколько ведьм, большая часть которых даже не способны заботиться о себе», — Лиза покачала головой. «И вместо реальных предложений о том, как исправить ситуацию, без конца слышу только о долгих правилах и традициях». «Соблюдение правил позволяет избежать хаоса», — заметила Агата. «Представляешь, что началось бы, если самые сильные из нас бесконтрольно использовали силу по своей прихоти? Ковины сдерживают не только чудовищ, они контролируют и самих ведьм. Они двинулись дальше. В следующей комнате громоздились плотными рядами стеллажи от пола до потолка. В нос ударил застоявшийся запах пыли и старой бумаги. Библиотека, удивилась Лиза. Это архив. Агата осторожно взяла с полки книгу в потрепанном переплете и протянула Лизе. Здесь находятся записи всех наших ведьм, подробные отчеты о сущностях, сверхъестественных существах, астральных измерениях и магических воздействиях. Весь опыт Ковина на этих страницах. Мы уже лет 30 пытаемся оцифровать эти дневники и внести в каталог для поиска нужной информации, но не хватает ресурсов. Нужно очень много времени на эту работу. Обычным людям ее не доверить. Ты ведешь записи, Лиза, о ведьмовской практике и наблюдениях? Вела когда-то. Лиза бережно приняла у нее из рук записную книжку и пролистнула несколько страниц. Исписанные мелким почерком желтые листы с трудом поддавались расшифровке. Потом перестала. «Обязательно начни снова. Записывай все, в деталях и подробностях. Твой опыт может стать бесценным для твоих преемниц». «А я думала, только в кино у каждой ведьмы есть книга теней», — пошутила Лиза, отдавая блокнот обратно. «Значит, здесь записные книжки всех ведьм Ковина?» «Только те, чьи хозяева больше не с нами. При жизни мы не расстаемся со своими дневниками. А вот это...» Агата потянулась к соседней полке и достала толстую записную книжку ядовито-фиолетового цвета. «Дневник милый. Если хочешь, можешь его взять ненадолго и почитать. Я все еще изучаю ее практики, они довольно специфические». В другой раз Лиза прикоснулась к шаршавой обложке и вздрогнула, как будто укололась. «Тогда идем дальше». Агата поставила записную книжку на место. «Эй, вы здесь?» — в архив заглянула Александра. Стрельнула глазами в Лизу, а потом обратилась к Агате. «Не позволишь отвлечь на пару минут новую Верховную? Важное сообщение от мамы!» «Разумеется». Агата отступила назад, пропуская Лизу, и, проходя мимо, девушка успела почувствовать, как напряглась старшая ведьма. «Похоже, Агата боится», — поняла Лиза, и тоже понятия не имеет, что Виктория станет делать дальше. Саша потянула Лизу в сторону, и, убедившись, что рядом никого нет, тихо заговорила. «Влад подготовил новые части для маминой трансформации. Значит, сегодня у нее будет процедура, а у вас с Никитой часа четыре, чтобы добраться до твоего монстра и обратно. Во время операции мама бессильна, ничего не сможет увидеть или почувствовать. А потом, надеюсь, она будет настолько рада его исцелению, что не станет вдаваться в детали, как и почему». «Хорошо», — Лиза кивнула. «Как мне забрать его из-под охраны?» Я заберу его на прогулку, а ты воспользуйся новыми полномочиями и подготовь транспорт. Лучше всего подойдет вертолет. И вот. Саша сунула ей в руки мобильный телефон. Будем на связи. Процедура начнется через полчаса, плюс-минус. Спасибо. Лиза спрятала телефон в карман. Не подведи его, поняла? Александра смерила ее высокомерным взглядом. Иначе сильно пожалеешь, что вообще приехала сюда. Лиза проигнорировала угрозу и вернулась к Агате. Старшая ведьма все еще была в архиве, задумчиво водила пальцем по корешкам стоящих на стеллажах книг и блокнотов. Лизе показалось на мгновение, что татуировки на ее лице шевелятся, как будто мелкие листья на витых побегах треплет ветром. Но потом она поняла, что Агата шепчет, разговаривая с дневниками погибших ведьм. Лиза постояла в дверном проеме, чувствуя неловкость и не желая вмешиваться. И только когда Агата, наконец, взглянула на нее, осторожно спросила, Я могу воспользоваться вертолетом, в интересах Ковина. Разве мы с тобой не должны сначала обсудить, куда ты направляешься и зачем?» Лиза прикусила губу, раздумывая над ответом. «Ты была одной из тех, кто хотел, чтобы я возглавила Ковин. Ты доверяешь мне? Веришь, что я могу принять правильное решение?» Агата склонила голову на бок и прищурилась. «А ты в своем решении уверена?» «Я должна попытаться, и мне нужен вертолет. «Это из-за Никиты», — вопрос прозвучал утверждением, Связано с ним, верно? Старшая ведьма пристально смотрела на нее, не моргая. Лиза поняла, что Агата хочет прочесть ее намерение, и открыла в сознании искреннее желание спасти Никиту. «Я велю пилоту приготовиться», — согласилась Агата наконец, а потом добавила. «Удачи, Лиза. Я буду верить, что ты вернешься. Вы оба». «Спасибо». Лиза едва сдержала желание обнять ее и побежала по коридору, чтобы вернуться в жилое крыло. В комнате она собрала рюкзак и уговорила Ночку залезть в переноску. Нашла в недрах полотенного шкафа теплую куртку и длинный шарф крупной вязки, все эталонного черного цвета. «Если не вернусь, поэтому шкафу точно стану скучать», — пробормотала девушка, одеваясь. Потом накинула на одно плечо рюкзак, на второе ремень переноски и вышла из комнаты. В особняке ее никто не остановил. Кухарка, везущая сервировочный столик с вечно заваливающимся и скрипящим колесом, вежливо кивнула ей. Лиза больше всего боялась встретиться по пути с Владом, но бородатый ведьмак, похоже, уже поднялся в башню Виктории. При воспоминании об этом месте Лизу передернула и она ускорила шаг. Взлетная площадка пустовала. Лиза занервничала. Телефон в кармане издал трель. «Мы в саду», — написала Саша. «Жду вертолет, напечатала Лиза в ответ, — и тут же услышала гул раскручивающихся в воздухе лопастей. Агата не подвела. Пилот поприветствовал ее кивком головы. Лиза поставила на сиденье переноску, надежно укутав ночку в плед, и прошептала кошке несколько ласковых, успокаивающих слов. Рядом спикировал Лютик, потоптался вокруг и попытался забраться между стенкой переноски и сиденьем, спасаясь от шума. Лиза, подумав, приоткрыла переноску и позволила ему нырнуть к кошке. «Мы здесь». Услышала она Никиту и обернулась. Александра толкала коляску по каменистой дорожке, остановилась у границы площадки и помахала рукой. «Помогите ей», — сказала Лиза пилоту. «Никита полетит со мной». Пилот удивленно перевел взгляд с Лизы на Сашу и под высокомерным взглядом последний послушался. Вышел и установил трап, по которому инвалидное кресло закатили в салон, потом занял место за штурвалом. Александра поцеловала брата в лоб, Потом сильно сжала руку Лизы и побежала обратно в сад, не оборачиваясь. «Летим в Залесье», — скомандовала Лиза. «Садитесь рядом с тополями, там есть подходящее поле». Потом проверила, хорошо ли закрыты двери, ободряюще постучала пальцами по переноске, где затихли фамильяры, и села напротив Никиты, взяв его за руку. «Все будет хорошо», — сказала она ему. «Верь мне». «Я всегда в тебя верил», — ответил Никита у нее в голове, даже когда не верил сам в себя.